Глава двадцать вторая. Еще один день не в себе. Ты сегодня сама не своя, милая. Может, расскажешь, что случилось? – спрашивает Дживон полушепотом, когда я возвращаюсь в комнату и забираюсь под одеяло на ощупь темноте. Подальше от него. Черт. А я надеялся, что он уже отключился. Все в порядке. Давай спать. Я же вижу, что не все. И тогда я решаю ему рассказать, ведь иначе он, кажется, просто не отстанет. Что? «Этот козел приставал к тебе? Да я ему сейчас морду набью!» Выкрикивает Дживон первым делом, выслушав мою историю и в ярости вскакивает с кровати. Похоже, он не шутит. с Подожди, подожди!» Догоняю и ловлю его за руку. «Нет, мы не можем так поступить!» «А он может? Да кто он такой?» «Этот скользкий уж найдет способ выкрутиться, а мы останемся виноваты. Отец Чонхи с позором выставит нас из дома!» Мы должны придумать план поумнее». Да, ты права, признает Дживон и садится обратно на кровать. Может быть, мне сначала поговорить с Чонхи? Исключено. Этот хван может ее убедить, что ты поняла неправильно или еще хуже сама все начала. М -м -м, возможно. Тогда что будем делать? Всю ночь мы с Дживоном обсуждали способы решения проблемы и в итоге кое-к чему пришли. Мне даже показалось, что он неплохой парень. Минсо знает толк мужчин Но лично я все же предпочитаю Джуди. Впервые я остался на ночь и проснулся снова в чужой реальности. Сердце сжималось от страха. Вдруг в этот раз я не смогу вернуться? Три следующих дня подряд мы пытались подловить жениха Чонхи на горяченьком. Водили в караоке, ночные клубы с кучей красивых девушек, старались хорошенько напоить, чтобы он потерял контроль. Даже пытались провоцировать и заснять приставание ко мне, но, похожая новость о беременности отвадила Хуана, и он стал от меня шарахаться. Ничего не выходило. За время, проведенное здесь, мне приходилось несколько раз отбиваться от навязчивого внимания сначала обнаглевшего жениха Чунхи, а потом озадаченного дживона. Вскрывать правду, молчать, когда хочется возмутиться, ощущать физическое и моральное бессилие, наблюдать, как моя подруга пытается быть храброй и принимать свою несвободу за счастье, когда отец использует ее как социальный инструмент. Мать разрывается между двух огней, желая счастья и мужу, и дочери, а жениха врет в глаза. А потом пришел токсикоз. И знаете, кажется, я по-другому взглянул на женщин. Такой огромный груз ложится на эти хрупкие плечи, а мы даже не замечаем. Если так непросто быть девушкой, достаточно обеспеченной, успешной, завидной невестой, почти принцессой, живущей в замке, то что говорить об остальных? Кроме того, из головы не выходил загадочный разговор, подслушанный у Мэрии. Почему Гудман сказал, что Джуди влюбилась в смертного? Если я для них смертный, то кто они такие? Не люди вовсе. Куда она исчезла, когда я вошел? Откуда знает о перемещениях и как я с ними справился? Но это были лишь сумбурные обрывки мыслей, потому что суета, творящаяся вокруг, не давала сосредоточиться ни на минуту и всерьез подумать о чем-то, кроме поиска выхода. И вот настал день свадьбы. Мой последний шанс помочь Чонхи и вернуться домой самому. А значит, в ход пошла тяжелая артиллерия. В настоящем свадебном платье Чонхи выглядит просто ослепительно. Длинная струящаяся юбка, корсет, расшитый сверкающими камнями. Платье для репетиции на его фоне превратилось в обычную тряпку. Глядя на подругу этим утром, я пожалел, что не рассказал обо всем в первый же день. Ведь ее глаза так сияют в ярком освещении комнаты, когда стилист-визажист делает ей макияж и верится, что она действительно счастлива. А теперь ее ждет еще большее разочарование, чем узная она об измене раньше. Но я хорошо помню ту секундную слабость. Воспоминание о любимом парне и вмиг погрустневший тоскливый взор. Она отказалась от самого дорогого из-за прихоти отца и стала верна предателю. Нет, фальшь и самообман не могут сделать ее счастливой. Уж точно не с обманщиком Хваном. Гости еще не пришли. В доме пока находятся только родители Чонхи, прислуга, мы с Дживоном, фотограф и стилист, который прямо сейчас вносит финальные штрихи в образ невесты. Даже тетя Барам еще не вышла из своей комнаты. Наверное, тоже наводит красоту. Мы все ожидаем приезда жениха, чтобы потом вместе отправиться в мэрию на регистрацию и еще кое-кого. Когда через открытое окно я слышу звук подъехавшего к дому лимузина, мое сердце замирает, а потом трепещет к груди, словно выбивая ритм фразы «последний шанс». Я подхожу к окну. Чонхи первая сбегает вниз по ступеням и бросается Хуану в объятия. А за ней спускается длинноволосая красавица-стилист Мэри, здоровается и начинает что-то поправлять на голове у жениха. «Давайте лучше переделаем, это займёт всего пять минут, ведь в такой важный день все должно быть идеально. Только надо подняться в комнату, там я смогу разложить инструменты». Доносится до ушей ее звонкий голос. «Ну давай же, Хван, соглашайся, ты должен быть самым красивым, как и твоя невеста!» Подхватывает Чонхи. «У Мэри золотые руки!» «А раз это недолго, давайте, а мы присмотрим за твоей будущей женой. Подождем здесь, в машине, чтобы не помять платье». Подключается вышедший следом Дживон. Родители Чонхи и тетя Баран тоже появляются на улице. Ну хорошо, если все настаивают, наверное, со мной правда что-то не так. Соглашается Хван. Ты даже не представляешь, насколько. Я слышу шаги на лестнице. Дверь в комнату закрывается. Жду ровно три минуты. Теперь мой выход. Бегу к машине, открываю дверцу. Чонхи, Мэри просит тебя и родителей подойти. Она никак не убедит Хвана, что новая укладка идет ему куда больше. Он хочет вернуть тот кошмар. Нужен взгляд со стороны. Ох, эти дети. И здесь без родителей никуда. Совсем загоняли стариков. Бурчит отец и, кряхтя, вылазит из лимузина. Я, Чонхи, ее родители и Дживон, всей компанией возвращаемся в дом. На секунду опередив всех, я распахиваю Настеж дверь комнаты и зажмуриваюсь. «Пожалуйста, скажите, что нам удалось!» Мать Чон Хи начинает визжать, отец хватается за сердце. «Хван, как ты мог?» — кричит Чон Хи и вбегает в комнату, чтобы оттащить жениха от Мэри. Пока Хван пытается оправдаться и уворачиваться от пощечин, Мэри тихо исчезает из комнаты и идет к выходу, а я спускаюсь за ней. «Ну как, долго держался?» «Долго? Смеешься. И секунды не прошло, как он полез под юбку. Я молилась, чтобы вы скорее пришли». «Отлично сработано. Спасибо. Скажу твоему брату, чтобы позвонил позже». «Дэджиона сейчас разве до меня?» «Увидимся на вашей свадьбе, невестка», — подмигивает Мэри. «Теперь дело за малым. У входа меня уже ждет внук. «Ты вовремя! Быстрее за мной в дом!» «Там все на ушах стоят!» Мимо нас по лестнице, спотыкаясь и не замечая ничего вокруг, проносится изрядно потрепанный хван, спасая бегством. Джимон стоит в коридоре на втором этаже и подгоняет нас жестами, что в комнате Чон Хи сидит на кровати и рыдает в объятиях матери. «Что мы скажем людям? Какой позор! По всему городу пройдет слух, что дочь директора Ким отменила свадьбу!» — возмущается нарезающий круги отец. «А зачем ее отменять?» Вдруг подает голос, появившийся в помещении игванук с букетом и роз в руках, и все оборачиваются, раскрыв рты. «Позвольте просить руки вашей дочери, господин Ким». «Я люблю ее». В знак уважения он кланяется отцу на 90 градусов и ждет вердикта. «Ну, если Чонхи все еще того же мнения, мы можем это обсудить». Мямлит отец, которого застали врасплох. «Чонхи, ты согласна стать моей женой?» «Тут меня одолевает дичайший приступ токсикоза. Кажется, меня прямо здесь и сейчас вывернет наизнанку». «Ну нет, Лео Минсо, только не смей портить такой романтичный момент!» Собрав все силы, опираясь о стену и скрываясь в коридоре, подальше от посторонних взглядов. «Милая, тебе нехорошо?» — Дживон бросается за мной. Я закрываю глаза, готовлюсь к неизбежному и... выскальзываю из тела.